Иногда люди встречаются по воле судьбы, и происходят удивительные события. Люди-то ждут одного, а происходит другое, совершенно другое. Вот одна дама познакомилась в сети с мужчиной из другой страны. Там светит солнце, там тепло, даже жарко очень бывает. Там у мужчины хороший дом с черепичной крышей и с садом. где растут сливы, вишни, инжир, персики. И море совсем рядом. Прекрасное море. Синее-синее. Оливы всякие, кипарисы и даже пальмы. Прекрасное место. Женщина съездила в гости и прямо влюбилась. Не только в мужчину, но и в его родину. В чудесный дом и сад, в море. в солнечный городок, где так все аккуратно, опрятно. Улички, вымощены древним камнем, все они ведут к морю. Она мечтала переехать в этот городок мечты, жить в этом прекрасном старинном доме. А мужчина съездил в гости к женщине в северный огромный промышленный город. Как раз началась история с ограничениями. Он остался на несколько месяцев. Удаленно работал, а родственники присматривали за домом и садом. И жильцов пустили на второй этаж, и во флигель. Опять же, деньги на содержание дома нужны. Вот и пустили жильцов. Ну вот, этот мужчина сначала всему удивлялся в большом зимнем городе и в нашей стране, а потом влюбился. Не только в женщину, а вот в это всё В зиму, в холод, в снег и даже в грязь. грязью его облил автобус, но он слова не сказал, только засмеялся. Как здесь хорошо? Вот что он говорил. Нет этой жуткой жары из-за которой уходит куча денег на кондиционеры, отопление, тфу, ерунда, копейки! У вас все вообще недорого стоит, и нет палящего зноя, а вода есть, почти за даром. И соседи не доносят друг на друга, и люди хорошие. искренние и вообще здесь чудесно ну и что что холодный снег, а иногда грязно это вообще не неважно это город моей мечты я его во сне видел я здесь остаюсь они ссорились мужчина и женщина, спорили, доказывали друг другу свою правоту а потом вот что произошло, Женщина уехала присматривать за домом своего мужчины и даже плачет от счастья, так ей хорошо в жаркой стране у моря. Как будто она там родилась, язык быстро выучила, с роднёй мужчины самые тёплые отношения. А работает она дистанционно, всё прекрасно. А мужчина остался в северном городе в её квартире, ремонт делает и работает тоже дистанционно. И отличные отношения завел с родителями женщины. Они души не чают в нем. А он чувствует себя счастливым и почти без акцента разговаривает. Они ездят друг другу в гости, конечно, но потом их тянет домой, в тот дом, который они обрели. Женщину в славный южный дом с черепичной крышей, с фруктовым садом, с крикливыми и добрыми родственниками. к шуму моря, а мужчину в холодный огромный мегаполис, где так шумно, многолюдно, где сияют огни рекламы, идет снег семь месяцев в году. Может, для этого они и встретились? Чтобы каждый нашел свой счастливый дом.